Дирих был поражен и поверил сразу. «Что же нам делать, Трина?» «Да ты не согласишься!» «Я знаю, что делать, да ты, осел, упрешься!» сказала Трина. Действительно, когда латышка объяснила своему сожителю, что, по ее мнению, следует предпринять, то Дирих растерялся, смутился и стал отказываться. Однако через два часа переговоров среди ночи и, конечно, шепотом, чтобы не могла ничего слышать Марья, спавшая соседней г о р н и ц ы т Рина все-таки убедила, поскорее, не теряя ни дня, сбыть Марью с рук и заняться не Карлусовой, а своей собственной судьбой. Титрая и умная латышка быстро подготовила почву для соглашения. Все утро она охала на все лады, девясь, как Марья могла отлучиться из дому после такого казуса с мужем. «Если впрямь, — говорила она, — не разбойники, а москали в ы к р ы л и Карлуса, то могут точно таким же образом явиться и покрасть детей. И кто защитит их? Уж, конечно, не пан Лауренский, который от московских солдат или простых сыщиков спрячется сам в подвале или в стоге сена». «Да ведь и я бы не могла защитить их», — отозвалась несколько встревоженная Марья. я в е с т и м а Но зато тебя бы взяли вместе с ними». по крайней мере, не разлучили бы. А ведь теперь ты можешь вернуться из своего путешествия к Якимовичам и найти дом пустым. Хорошо, если ты после тоже взятая увидишься с мужем и детьми». «Что же мне делать?» в ы г о в о р и л уже совершенно смущенная женщина. Дирих предложил сестре возвращаться немедленно домой и сам вызвался ехать к Анне Якимовичевой, чтобы вместе обсудить дело и начать розыски Ну, разумеется, на деньги Марьи. Женщина с радостью дала брату два червонца, а сама в сумерке, стревоженная всем, что красноречиво наболтала ей хитрая Трина, пустилась домой, прося Бога найти лишь детей целыми и невредимыми в д о х о б е н и и А через несколько часов после ее отъезда в избе Дириха шла спешная укладка из Боры. Ямщик уже получил расчет от хозяина — Немало удивился содержатель станции и другие ямщики их жены, узнав, что Дирих с латышкою покидают хорошую избу, за наем к о т о р ы й вперед уплаченный бросают целую десятину, засеянную хлебом. Разумеется, Дирих не объяснил никому ничего, а сказал, что один из проезжих нанял его в кучера, верст за сто от места. Должно быть... Дириха лгать не умел, потому что на его лице и в глазах все прочли, что есть нечто другое, побуждающее его быстро и без оглядки бежать со станции. В тот же вечер на телеге было свалено все небольшое имущество Дириха и Трины, на воз была посажена младшая девочка, а старшая вместе с матерью и Дирихом пошла пешком. Утру путники были уже в ё р с т за двадцать от деревушки — остановились в поле отдохнуть. Путь их был действительно к польской Лифляндии, но, добравшись через неделю до местечка Губно, Дирих оставил семью, пристроив на заезжем дворе, а сам пошел искать себе место в Батраки. Не более как через сутки Дирих и Латышка уже нанялись к у п ц у которого были большие огороды, однако нанялся к огороднику не Дирих, с к в о р а щ а н н и к «Не поляк и католик, не тридцати пяти лет мужик, а нанялся Юре ч и м а р о й латыш, пятидесяти лет и по вероисповеданию униат». Иначе говоря, по научению Трины, перед отбытием со станции Дирих, напоив одного из товарищей ямщиков Топьяна, просто-напросто украл у него из кармана его билет». «Ну, теперь здесь, — шутила Трина, довольная и счастливая, — никакие москали. Буди станут разыскивать Дириха Сковорощанка, не найдут нас ни за что. Сто раз пройдут и проедут они мимо Юре Чемарова и не догадаются, кто этот Чемарый». Поселившись здесь, Дирих и Трина не могли, конечно, узнать, насколько умно и хитро они поступили. Не далее, как через месяц, После того, как Дирих получил с в о й расчет у содержателя станции, в Вишках и а б д ы х а б е н и появились какие-то две личности. И, расспросив подробно о том, где живет и что делает брат Карлуса Скворощанина, направились на имскую станцию. Здесь они узнали, что Дириха давно нет, а куда он отправился — неизвестно. Обе т а и н с т в е н н о й личности в продолжении еще почти месяца сновали по всей округе, разыскивая Дириха, чуть не обшаривая каждую деревушку и каждый поселок. Они говорили, что Дирих разыскивается за убийство проезжего. И несмотря на то, что в этом объяснении не было ничего особенного, никто этому не поверил. Сами эти личности, плохо говорившие по-польски и вовсе не говорившие по-латышски, были подозрительны для всех.